Анна гер Мое хвостатое несчастье. Пролог. Лучики солнца сквозь зимний мороз грели кожу. Я посмотрела на мужчину, который стоял рядом, и души коснулось счастье с уколом боли. Но сегодня он мой.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 Я пытался перебороть шок и мыслить здраво. Но как это сделать после случившегося? Услышав вскрик, обернулся на испуганную Ренату, что сейчас бежала в нашу сторону. "Наталий", прошептала она, коснувшись лица находящейся без сознания девушки. "Что произошло? Я я не понимаю."